Андрей Константинов. Свой, чужой. Предисловие к настоящему изданию.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 Предисловие к первому изданию. Обычно предисловие к к н и г е писать значительно легче, чем саму книгу. Оно и понятно, и объем поменьше, и задача попроще. Но в данном конкретном случае, честно скажу, я изрядно помучился именно с написанием предисловия. Нет, книга тоже давалась нелегко, и не мне одному, кстати, потому что роман свой чужой, как и Тульский Токарев, мы делали вдвоем. с моим другом еще с университетских времен Евгением Вышенковым. Сразу хочу оговориться, свой чужой это не продолжение Тульского Токарева, свой чужой скорее продолжение разговора на тему, поднятую в Тульском Токареве, но продолжить этот разговор мы решили в несколько ином ракурсе. Возникает вопрос, если разговор, то с кем, собственно? На этот вопрос ответить как раз легче всего. С вами, уважаемый читатель, только с вами. С другими вопросами сложнее. Предполагается, например, что в предисловии автор должен кратко объяснить, о чем, собственно, говоря, книга. Чтобы получить полный и развернутый ответ на этот вопрос, нужно просто прочитать книгу. Ну а если не прятаться за спасительную формулу «читайте роман, там все написано». Если не прятаться, тогда, наверное, станут понятны м и м о и с е т о в а н и я на то, что писать предисловие было трудно. Свой чужой это не детектив и не боевик, и это не производственный роман, где рассказывается о технологии внедрения сотрудника МВД в мафию и о технологии обратного процесса – внедрения человека мафии в МВД. Мы с Евгением старались написать книгу о жизни, но так, чтобы ее интересно было читать. Если коротко, то Тульский Токарев — это роман о мужской дружбе и воинской доблести, а свой чужой — книга о мужской вражде и о столкновении разных правд жизни. Свой чужой в какой-то мере роман о том, какой тяжелой и кровавой может быть дорога к раскаянию. к попыткам понять, что мир не делится просто на белых и черных. Нам с Евгением хотелось рассказать историю о красивых людях, красивых, несмотря на то, что каждый из главных героев ошибается, ошибается каждый по-своему, но цена ошибки каждого очень высока. Наверное, книга в целом получилась грустной, хотя я надеюсь, что некоторые страницы заставят вас, уважаемые читатели, улыбнуться. Очень не хотелось делать очередную б а н д и т с к о м и л и ц е й с к у ю штамповку и не авторам судить, насколько они смогли справиться с этой задачей. Любопытна история написания романа свой чужой. К этой работе нас Евгением в какой-то мере подтолкнула одна очень уважаемая компания, производящая кинофильмы и телесериалы. Эта компания очень хотела в свое время купить права на экранизацию тульского Токарева, но опоздала. Договор был заключен с другой фирмой. И тогда мне было сделано необычное предложение, что называется в темную предложение о приобретении прав на следующее еще не написанное произведение. Такое в моей практике случилось впервые. Это обстоятельство нас с Евгением ко многому обязывало. Нам не хотелось подводить людей, поверивших в нас авансом. Мы понимали, что в данном случае выкладываться нужно, может быть, даже больше, чем в обычном режиме. И вообще, несмотря на то, что сама задумка своего чужого появилась достаточно давно, неизвестно, сколько бы мы с Евгением раскачивались, если б не необычные предложения московских кинопроизводителей. Мы надеемся, что в скором времени сумеем увидеть экранизацию нашего романа. А напоследок скажу еще вот что. Если какие-то эпизоды в романе свой чужой покажутся кому-то очень похожими на некие события, случившиеся в реальной жизни, делов не знаю, это всего лишь совпадение. И еще не стоит усматривать в романе даже попыток некоего морализаторства. Андрей Константинов, 18 ноября 2004 года.